Часть третья. Найт очень старался подобрать подходящие слова, но ему в голову пришло только одно. Невероятно. Песня Клюэль ничего не призывает, а значит это не оратория, но и простые композиции, текста и мелодии ее не назвать. Особенно мне интересен текст, там есть не только музыкальный язык силофена, но и незнакомые мне слова и грамматика, они очень похожи на силофена. Нет, это сходство обманчиво, видимо это язык совсем другой природы. Клюэль. Что ты сейчас сделала? Кольцо висящего в небе канала постепенно сузилось, а потом наконец полностью исчезло. Призванные существа вдруг принялись беспорядочно носиться по арене. Ну, честно говоря, я сама не очень понимаю. Завершив песню, обернувшись, ответила Клюэль, чьи волосы мягко колыхались на ветру. Что значит не понимаешь? То и значит. Никакой теории у меня нет. Мне просто кажется, что я знала эту песню давным-давно. Наверное, ей меня научила Армаририс. Клюэль смотрела в пустоту с таким видом, будто ее саму беспокоил этот неразрешимый вопрос. «А, в общем, прости, это ведь совсем не ответ», — смущенно извинилась она. «Ничего такого», — покачал головой Найт. «Не ожидал услужить имя Арморилюс именно сейчас. Впрочем, мы пока еще не в той ситуации, чтобы можно было об этом думать». На арене еще оставалось почти трехзначное число призванных существ, и десяток с чем-то из них уже окружали мальчика и девушку. Что будем делать? У нас же нету с собой нормальных катализаторов. Впрочем, я могу немного потерпеть боль и исполнить пение. А у тебя что, Нейт? Ну я тоже кое-что могу, но. Взглянув себя под ноги, Нейт тихо вздохнул. Катализатор-то у меня есть, но его точно не хватит. Нужно, чтобы он был как минимум с меня размером или даже больше. Мальчик поднял взгляд к небу. Там с ужасающей скоростью плыли бесконечные темно-коричневые облака. Ветер был таким сильным, что казалось, будто вот-вот может начаться шторм. Бесполезно. Не стоит и надеяться на то, что вдруг засеет солнце, значит, у нас и правда нет другого выхода, кроме как вырваться из этого окружения и сбегать за катализаторами. Значит, у нас и правда нет другого выхода, кроме как вырваться из окружения и сбегать за катализаторами. «Ага, нечего медлить. Быстрее бегите!» Громко крикнул кто-то, будто прочитав мысли мальчика. В тот же момент окружение было прорвано, Призванные существа исчезали одно за другим, возможно, кто-то просто изгонял их. Посреди испускаемого ими свечения ядовитого цвета, будто разгоняя его, вспыхнуло что-то серебристое. «Простите, я задержалась!» Вклинилась девушка Гелша, которая держала в руках копье длиннее самой себя. «А, да! Малыш, клель, до с данных катализаторов не добраться. Фая полным-полно сбежавших с гостей, это очень неприятно, но там не получится что-то взять». И к тому же во внешнее кольцо проникло несколько этих существ. Если они нападут в узком коридоре, то убежать не получится. Услушав такой доклад от Атады, Найт до скрипа сжал зубы. Забрать данные катализаторы невозможно. Все-таки доступный катализатор остался только один. Вы оба поищите хоть что-нибудь подходящее. Если не получится, уходите через запасной выход на верхнем ряду. Пойдем, Клюэль. Однако ответа мальчик не получил. Клюэль? Найт, постой. Клюэль пристально смотрела на верхний ряд трибун, где прямо рядом с запасным выходом пряталась некая девушка. Зрительские сиденья закрывали вид, да и расстояние тоже было значительным, поэтому было трудно определить, кто она такая. Но, судя по немного красноватым волосам виноградного цвета, это была... Хелен? А, ну хватит уже. Какая же я дура! Вот почему я сразу не сбежала, а? Затаив дыхание, Хелен укрылась за дверью запасного выхода. Девушке внушила страх даже тихое биение ее собственного сердца. Ей казалось, что его могут услышать те загадочные призванные существа, захватившие весь Колизей. И гости и ведущие все уже сбежали. Здесь осталась только я? Хелен подумала чуть-чуть выснуть голову и осмотреть трибуны, чтобы оценить ситуацию, но в конце концов не смогла себя заставить. «Я просто не могу этого сделать!» «Что я буду делать, если выгляну, а прямо передо мной окажется стая этих жутких существ?» Что мне делать, если они меня заметят? А даже если их там не будет, вдруг я увижу там нечто ужасное. Например, что Лефис, Нейт или Клюэль... Нет, речь даже не о моих знакомых. Просто множество людей лежат там в лужах крови». Не переставая дрожать от страха, Хелен переключила свои мысли на другую тему. «Если подумать все это от начала и до конца, из-за той загадочной фразы, которую бросила мне тот парень... Нет, девушка... Тот странный человек...» «Береги этот красный платок, потому что в самый важный момент он наверняка поможет тебе защитить себя. После того, как мы с Лефисом разделились, я спряталась здесь только потому, что меня беспокоили эти слова». «Лефис, ты Разве ты не говорил, что скоро вернешься? а?» Внезапно прямо позади Хелен послушался звук шагов. «Лефис?» Девушка машинально обернулась. «Что? Ты?» Перед ней стоял парень, одетый в форму дрессуэна. Черт, так это ты здесь сидела?» Проговорил парень, скривившийся так, будто его тошнило от вида Хелен. Обычно она усмехнулась бы и проигнорировала его, но вот сейчас ее переполнило невыносимое раздражение. «Ну и что? А ты что тут делаешь? А, поняла. Наверное, ты тоже попался на глаза тем призванным существом и смог лишь убежать, да? Заткнись! Был бы у меня катализатор этим тварям!» Даже не закончив фразу, парень вдруг широко распахнул глаза и уставился на Хелен. «Что такое? Не пялься на меня так!» «Откуда?» «У тебя это...» Он в изумлении указал взглядом на руки девушки и на тот красный платок, за который она цеплялась изо всех сил. «Красный катализатор! Почему он есть только у тебя?» «Я пронесла его как простой платок!» «Это не ложь. Я взяла его с собой как самый обычный платок, и поэтому прошла с ним сквозь проверку охраны». «Хватит нести чушь! Если это обычный платок, то чего ты так держишь за него, будто это что-то важное?» «Это...» «Я не могу рассказать ему о тех словах». «Даже если расскажу, он ни за что мне не поверит!» «Неважно! Отдай его!» «Что?» «Говорю же, отдай! Он бесполезен для тех, кто не умеет пользоваться красными песнопениями!» «А вот я смогу призывать что-нибудь избежать отсюда!» «Отдать?» «Другими словами, доверить?» Хелен снова вспомнили слова неизвестного человека. «Как ты им воспользуешься? Зависит от тебя!» «Зависит от меня! То есть выбор за мной!» «Но ведь он сказал тогда, не ошибись тем, кому его доверишь!» Но я же не могу ошибиться, если у меня нет вариантов для выбора, верно? Лефис не умеет пользоваться красными песнопениями. Тогда может речь шла о не Сирисе? Нет, он знаменит своими синими песнопениями. Я вообще ничего не понимаю. Так кому же мне надо доверить платок? Эй, давай быстрей. Никто же не знает, сколько еще здесь будет безопасно. Неужели правда этому парню? Неужели меня должен защитить этот противный высокомерный тип? А затем, безо всякой разумной причины, переполняющие Хелен эмоции, вырвались наружу. «Нет!» «А? Ни за что! Я ни за что не дам его кому-то вроде тебя!» «Чем доверять себя этому? Лучше уж я сама попробую исполнить красное песнопение, даже зная, что это полный абсурд. Все равно это будет намного-намного лучше!» «Хватит бредить, мерзавка! Больно!» Парень толкнул Хелен, и она сильно ударилась об стену. Девушка обеими руками держалась за платок, отчего не смогла вовремя защититься от удара и упала на колени. А в тот момент, когда она, опираясь о стену руками, попыталась подняться, Камень вдруг поплыл, словно сами его свойства резко изменились. «А?» Такое чувство, будто коснулось резинового меча. «Стоп! Разве у стены был такой цвет?» Хелен казалось, что стена была окрашена во что-то среднее между серым и белым, но сейчас на ней проявился какой-то странный узор идовитого цвета. Более того, этот узор постепенно приобретал объём и форму. Он выглядел прямо как гигантский лев. «Они даже сквозь стены проходят! Да что это за чудище!» Хрипло крикнул ученик дрессу и на отступая назад. Быть не может! Загадочное призванное существо, выходящее очень далеко за рамки всех известных песнопений, медленно проявилось из стены прямо на глазах у Хелен. А! Ничего хорошего со мной так и не случилось. Я взяла с собой этот платок, но он принес одни лишь несчастья. Ложись! Кто это? На обнажившее клыки призванное существо в форме льва, вдруг прыгнул другой темно-красный лев в двух животных, гласил «Коридор». Оба яростно рычали и, стараясь одолеть противника, терзали его когтями. Хелен вспомнила, что ей доводилось видеть второго льва в школе. «Это Мантикора. Но кто же её...» «Хелен, ты в порядке?» К ней подбежала девушка с длинными алыми волосами. «Клюэль? Что случилось, Хелен? Ты же должна была быть с Лефисом!» «Извини, у меня мысли путаются. Лефис сейчас вместе с Несирисом. «О чём они там говорили? Ах да...» Вроде бы они собирались уничтожить катализатор первопричину». Понятно. Я так рада, что успела вовремя. Немного расслабив лицо, клель зажала тыльную сторону левой ладони правой рукой. Ее пальцы окрасились красной. Похоже, из того места шла кровь. А, клель, откуда у тебя эта рана? А, это? Ну, просто ничего другого для песнопения у меня не оказалось. По руке клель бежала темно-красная кровь. Мантикура тоже была темно-красной. Любой ученик школы песнопения мог прийти к единственному возможному выводу. «Неужели ты использовала свою кровь как катализатор?» «Ну, да». «Дура! Чем ты вообще думала?» Пронзительно воскликнула Хелен и, полностью позабыв обо всем вокруг, схватила клёль за левое запястье. «Ты что, не знаешь, насколько опасно пользоваться кровью в качестве катализатора?» «Знаешь, сколько ужасных случаев произошло с учениками, которые пытались шутку провернуть такое? Это ведь полностью запрещено во всех школах песнопений, а ученикам говорят ни в коем случае этого не делать!» Бывало, что люди по ошибке резали артерию, и кровь не останавливалась. Бывало, что даже при небольшой ранке шок от потери крови приводил к выходу песнопений из-под контроля. Такое много раз происходило в прошлом, а порой случается в каких-нибудь школах даже и сейчас, несмотря на все меры предосторожности. «Но ведь ты была в оп... «Никаких «но». В красных писанопенях такие действия — это почти табу. Даже я, изучающий другой цвет, это знаю. Нечто внутри разума Хелен, которое было напряжено до предела, сейчас резко лопнуло. Клель, понимаешь, я очень рада тому, что ты меня спасла, но прошу, больше никогда не делай чего-то настолько опасного. Хелен прижала к руке Клюэль красную ткань. Хелен, что это? Мой носовой платок. Я им не пользовалась, так что все в порядке. Наверное, в этом нет никакого смысла, но это хоть чуть-чуть поможет уменьшить кровотечение. В конце концов, слова этого человека оказались правдой лишь наполовину. Совсем не смешная ирония. Этот платок не сумел меня защитить, но помог девушке, которая ранила себя, защищая меня. «Нет же, я не об этом!» Однако Клюэль почему-то взволнованно помотала головой. «Откуда у тебя этот красный платок? Его не заметили во время проверки? Я все равно не умею пользоваться красными песнопениями, поэтому пусть он будет полезен хотя бы вот так». «Ты правда уверена?» Заметно сомневаясь, спросила Клюэль. И Хелин ответила и своей обычной улыбкой. «Не беспокойся о том, что он запачкается. Он это красный, поэтому кровь не будет, Ви». «Нет, ты не поняла. Так можно мне воспользоваться твоим красным платком для моего песнопения?» «А?» От настолько внезапного предложения Хелин на мгновение даже потеряла дар речи. «Мне тоже будет опасно использовать еще больше крови для песнопений, поэтому у меня не осталось катализаторов». «Значит, нельзя?» «Нет, без проблем, пользуйся. Но ну, что ты собираешься призвать?» Услышав вопрос, клель до странности лукаво улыбнулась и сказала. «Ну, маленький красный цветок». «Цветок? В такой ситуации?» «Эй, стой! Ты дала платок ей, и более того, для призыва цветка?» «Завязывайте уже, шутку! Начал был ученик дрессуина, но вдруг кто-то подскочил к запасному выходу. Клель! В этот порядке?» Подбежав, спросила запыхавшаяся девушка мальчишеского вида с короткими волосами льняного цвета. «И она здесь?» Но что это за копье у нее в руках? Да, кое-как справились. А еще. Повернувшись к подруге, Клель ловко подмигнула ей. Передай Нейту, чтобы он приготовился. Я сделаю ему катализатор. Отлично. Оставляются на тебя. Ада со скоростью урагана убежала вниз по трибунам. Клель, что ты собралась призвать? И что значит сделаешь катализатор? Сейчас все увидишь. Опернутый вокруг ладони красный платок испустил сияние такого же цвета. На нем открылся совсем крошечный канал, из которого появился, как Клёйли говорила, одинокий красный цветок. «Как там этот цветок называется? Помню, что я читал о нем в книжке с картинками, когда была маленькой. А... ама... нет, не получается. Кажется, что я вот-вот и произнесу название, но все таки не могу его вспомнить». «Ты использовала драгоценный катализатор на такую безделушку! Рассерженно крикнул парень издрассуяна. Но Клюэль остановила его ледяным взглядом. «Это не безделушка, а тот шанс, который мне дала Хелен. Потому я решила использовать свое самое лучшее песнопение». «Тогда почему?» «Извини, но мое песнопение начинается только сейчас». Клюэль что-то прошептала маленькому цветку у себя в руках, качнувшись от тихого вздоха, будто на ветру алые лепестки спустили ослепительное сияние. Из канала возникло бесконечное множество алых цветов, Алый ветер пронесся по коридору, словно по цветочному саду. Бесчисленные алые лепестки взметнулись в воздух и незаметно для глаз превратились в сверкающие красные перья. Что это? Откуда такая красота? Хелен могла бы понять, если бы это были просто красные перья, но она еще никогда не видела песнопения перьев с таким невероятным красивым сиянием вокруг. И, конечно же, призванное существо, обладающее ими, ей видеть тоже не приха. И все таки не очень приятно быть призванным в таком узком проходе. Сначала Хелен показалось, что перед ней точно такой же пожиратель пламени, какого она видела во время турнира, но это было не так. Призванное сейчас существо в два раза превосходило эту птицу по размерам, а по красоте и изяществу их даже нельзя было сравнивать. Это была гигантская темно красная птица, излучающая сказочное красное свечение. «Не может быть, ведь даже среди певчих это призванное существо уже превратилось в иллюзию». Феникс! Горло Хелен дрожало, она не могла ничего выговорить. Стоявший рядом с ней, ученик Дрессовына широко раскрыл глаза и изумленно приоткрыл рот. Похоже, он вообще с трудом держался на ногах. Сомнений быть не могло, перед ними стоял Феникс, божественная птица рассвета. «Но что, Клеэль, значит, мне нужно присмотреть за этими двумя? Присмотреть? Клель, это и правда твое песнопение? Да. Это ведь настоящий истинный дух? Думаю, да. Сразу же согласилась Клюэль. Но как? Истинного духа, тем более Феникса с такой легкостью? Никогда не слышала, чтобы какой-нибудь чешник мог такое сделать. Но, Клюэль, что ты теперь собираешься делать? Неужели сражаться с теми жуткими существами? Нет. Я лишь помощница Найта. Найта? Ты помощница того невысокого и кажущегося ненадежным мальчика? Правда, я могу сделать только такую мелочь. Широко улыбнувшись, сказала Клюэль и подобрала один запавших на пол красных лепестков. «Понимаешь, на эту зачем-то понадобился свет, и поскольку небо закрыто облаками, нужно что-то, что осветит Колизей. Надеюсь, жарфии с этим справятся». Жарфии относились к красным песнопениям третьего уровня. Благодаря тому, что их можно было использовать как продолжительный по времени источник света, они входили в число самых известных призванных существ. «Абсурд!» Сколько бы Фейта ни призвала, ты осветишь всего несколько метров. Чтобы осветить весь Колизей, их потребуется как минимум несколько десят. Думаю, для начала стоит призывать две сотни. Две со...» Хелен запнулась. «С одним этим лепестком в качестве катализатора такое просто невозможно. Даже не так. Каким бы сильным катализатор ни был, я еще никогда не слышала о том, что можно призвать две сотни существ. Но клель говорит так, будто бы для нее это само собой разумеется». Хелен уже собиралась спросить. «Да кто ты вообще такая?» но эти слова застряли у нее в горле. Клель! Лицо Клель неожиданно стало смертельно бледным. Если присмотреться, можно было заметить стекающие по ее лбу и щекам капельки пота. Ее щеки и глаза пухли, как при температуре. Клель! Да ответь же, Клеэль!» «Я в порядке. Просто я немного устала, потому что спела такую непривычную штуку». Пошатнувшись, Клеэль прислонилась к стене запасного выхода. «Стой! Как ты собралась помогать Найту в таком состоянии?» «Нет. Я по собственной воле решила, что хочу это сделать». После разговора вчерашней ночью у меня уже было небольшое предчувствие. Когда речь заходила о Нейте, Клейль становилась до странности серьезной и к тому же волновалась. Тогда я думала, что, возможно, они подходят под категорию «простых одноклассников». Но сейчас... все идет таким образом уже с давних пор, и с того момента, как Нейт пришел в Академию Тремия. И это наше с ним обещание. Но это не так. Сейчас в глазах Клель видна куда более глубокая связь с ним. Вот именно. Кажется, будто она думает о возлюбленном. Неужели она и вправду? Клель, так ты на самом деле любишь? Я сама не очень это понимаю. Интересно, что же у меня за чувства? Мне и самой трудно ответить, но то, что он нравится, это правда. Клель выглядела смущенной, но больше всего счастливой. Сеф, Клель Софи Фено. Проснитесь, алые дети! Единственный алый лепесток засиял. Его свечение постепенно становилось все сильней. Сначала оно осветило весь коридор запасного выхода, потом достигло трибун и, наконец, поглотило всю арену. Теперь Колизей освещали десятки, нет, даже сотни жарфей. Я будто во сне. На самом деле получилось. Но какой вообще смысл в том, чтобы вот так осветить Колизей? Я тоже не знаю. Но мне кажется, Найт очень этого ждал. Найт. А кстати, я же еще не спросила, какой у него цвет песнопений. Интересно, в чем же он специализируется?